Глава 7. Местность вокруг скальной стены кратера выглядела необычно сглаженной, лишённой острых очертаний, как будто поплывший волнами расплавленный воск. Я как минимум дважды видел подобное в сожжённых мегаполисах юга и в неоарке, где небоскрёбы застыли оплывшими свечками, сохранив для потомков панораму чудовищной битвы. Здесь произошло нечто подобное. В ход были пущены мощнейшие ультимативные способности. Изменённая материя чёрной луны навсегда сплавилась с плотью отварий, некогда атаковавших форпост. Их жуткие очертания до сих пор просматривались в форме стекловидных потёков, чем-то похожие на особи бинаши и одновременно совершенно другие. Паучий конечности, гигантские распахнутые хелицеры, извива удлинённых многоногих тел. В архиве была информация по изменённым тём эволюционировавшим ши, и инки первого легиона положили возле кратера целое море этих тварей. Мы видели только часть картины. Однако волнообразные оплывы по всему радиусу лунного цирка говорили, что крепость когда-то окружили со всех сторон. Врата форпоста выглядели так, будто в них врубился исполинский кулак. Врубился и сокрушил с неуталимой яростью, раздолбав всё вокруг. Титановые гермостворки были вырваны с мясом, вмяты внутренние от адалимой силой. Поскальному монолиту возле проёма разбежалась паутина трещин. Проход был выполнен по всем правилам фортификации и очень походил на вход в Форт Анжело. Такой же длинный полуподземный тоннель с арочным сводом, который легко перекрыть, оборонять, обрушить. Видимо, всё это было сделано, но не помогло. Противник просто прогрыз себе путь. попутно разрушив своды и прилегающие помещения. Караван инков, растянувшись длинной цепочкой, находился на подходе. Авангард только достиг входа и начал расчищать путь. Здесь нас встретила Ихидна. "Красота", верно, ирония в её хриплом голосе чувствовалась даже сквозь субвокал. "Полетели, самое интересное внутри". Моё непосредственное присутствие больше не требовалось. Отряд миновал опасную зону. Взяв с собой Ворона, Алису и Арахну, я последовал за Ехидной, чтобы не терять времени. Её девятка уже провела тщательную разведку разрушенной цитадели. С обратной стороны врат в кольцевом цирке выглядело всё не лучше. Всё вокруг куполов было завалено покрытыми пылью грудами, в которых без труда угадывались останки гигантских тварей, сгоревших, разорванных на части в перемешку с разбитой земной техникой. Я заметил остов растерзанного Зевса, каким-то чудом сохранившее вертикальное положение. Характерны рисунок тараков в перевёрнутых распотрошённых микадо и прочие печальные свидетельства разыгравшейся здесь битвы. Много, очень много мертвецов. Завалы у внутреннего кольца, покрытые чёрной пылью курганы уничтоженных ксенотварей, обозначавшие очаги обороны. Наверняка среди них лежали и носители погибших инков гарнизона кратера. из тех, что пытались остановить напор прорвавшийся внутрь орды. Мёртвое, навсегда застывшее кладбище, откуда сбежали даже вездесущие войды. Судя по расположению останков, к куполам прорывались с нескольких сторон. Круговая оборона кратера даже внутри цирка была выстроена таким образом, что все сектора отлично простреливались. Атаковавшие явно заплатили огромную цену за победу, но они дошли и проломили вторую линию. выстроенную из знакомых легионных модулей, повалили укрепления с турелями и вырвали с корнями башни, замурованных в скальный монолит дотов Микадо. Как же они его взяли? Массы задавили, скорее всего, сказал стрелок. Видишь следы? Он указал рукой на малозаметные точки на отвесных скальных стенах. Бинокулярное зрение позволило разглядеть, что они напоминают цепочки следов, ведущих сверху вниз. крублые, как будто проплавленные в камне. Такие дорожки во множестве испичеряли естественную стену кратера, и у существа, которое их проделало, явно был не один десяток ног. У них есть разновидность твари, которые могут бегать по скалам хоть головой вниз и переносить кучу других на себе, пояснила ехидно. Типа вот такой. Она показала рукой на останки змеевидного гиганта, от которого осталась пустая, выгоревшая оболочка. «Типа гусениц или скалопендр, что ли», — добавил Стрелок. «Всегда разные, не угадаешь?» Я знал. Существа таксона-бинаши, заражённые тьмой, попадали на Землю вместе с осколками чёрной луны, каждый раз устраивая настоящее стихийное бедствие. Их разновидности пугающе отличались от стазов земного роя, представляя собой совершенно чуждую ветвь эволюции. Все заражённые ши, согласно архиву Стеллара, были мёртвыми, погибшими во пространстве особями, оживлёнными ксеноцитом, и их развитие скорее напоминало некротическое, чем эволюцию живых существ. Тем не менее, согласно опыту одержимых, их колонии, где-то в экстрамерных недрах Чёрной Луны, штамповали и выплёскивали орды свежих бойцов, меняющихся в соответствии с новыми угрозами. Заражённые тьмой Ши, управляемые эффекторами Шарда, разумные и смертоносные, были главной опасностью Чёрной Луны. Едва не уничтоживший первый легион. Стоит обыскать здесь всё, произнёс я, обращаясь к Ехидне. Похоронить павших, собрать их доспехи и оружие. Возможно, нам что-нибудь пригодится, или мы поймём, что здесь произошло. Мы уже кое-что нашли, тебе стоит посмотреть. Экстерминатор находился поодаль центральных куполов, на стартовой площадке. Звёздный разрушитель, хоть я и видел его на картинках, Оказался неожиданно огромен, в несколько раз больше устьящего и гораздо массивнее на вид. Он имел другую форму, почти треугольник с широкими стреловидными крыльями, одно из которых было подломлено, подчего корабль чуть завалился вправо. Вокруг корабля тоже виднелись следы боя, но не такой интенсивности, а его зеленовато-чёрный корпус, хоть и выглядел слегка погрызенным, был цел. Но к моему удивлению, Перехид направила нас не к экстерминацию, а в руины центрального сооружения. Пять полусферических куполов, соединённых общей сердцевиной, собственно и были кратером. Достаточно крупный форпост по меркам Чёрной Луны. Капитальные укрепления, жилые и ремонтные модули, ангары для техники и посадочные площадки. Внутри цветка когда-то был небольшой мир живых на враждебной планете с кислородом, нормальными койками пищеварительными репликаторами и даже оранжереей. Сейчас от этого мало что осталось. Купола были проломлены. Они изъяли огромными прорехами и множеством мелких дыр. Внутри царил хаос полного разрушения. Печальное зрелище разгромленных коридоров, снесённых перегородок и растоптанных, разрушенных следов человеческого быта. Видимо, уцелевшие инки гарнизона приняли последний бой именно здесь. И каждое помещение... Каждый шлюз стал линией обороны. Здесь бушевала яростная битва, дыхание которой опалили стены, навсегда запечатлев в металле выжженные силуэты защитников и нападающих. Под ногами хрустяли прах и пепел. Я видел ломкие останки шии, человеческие кости в перемешку в чёрной пыли, разбитые фрагменты доспехов и сломанные антрацитовые когти, торчащие в металле. Алиса тихо шипела — оглядываясь по сторонам, как зверь, чующий повсюду запах смерти. Ворон очень внимательно осматривал распотрошённые коридоры. Как и я, он прекрасно видел сгустки аэнергии в общем поле азур-излучения, потерянные инками азур-артефакты или фрагмента снаряжения. Эхидну утверждала, что они не обнаружили тьмы или умбры, однако гарантировать отсутствие опасных ловушек никто не мог. «Сюда, Грей, здесь!» Ехидна из трелог привели нас в место, видимо, ранее бывшее командным центром кратера. Знакомый силуэт полукруглого мостика и командных консолей. Останки обзорного экрана, выгоревшие сферы ретрансляторов. Сквозь громадные пробоины в стенах и потолке на нас смотрели звёзды. Тут тоже было множество станков, но внимание сразу привлекла одна из фигур, лежащая в центре помещения. Огромный, массивный инк габаритами превышавший всех воинов, ввиденных мной до этого. Подобно каннибалу он использовал естественную броню, а не кидо. Да и вряд ли нашёлся бы доспех, подходящий этому гиганту, и поэтому сам немного напоминал о твари с чёрной луны. И всё равно его с корлупу раскололи как орех. Голова и три четверти конечности отсутствовали. Великана не безуспешно пытались разорвать на части. Одна рука сохранилась только потому, что её защищал погнутый штурмовой щит в рост человека. Чудовищно разросшийся изменённый костяк всё-таки сохранил человеческие очертания, хотя я даже не брался предположить, как выглядел этот инкарнатор в натуре. Сейчас среди нас таких монстров не имелось. Грей. Изменение носителя как минимум уровня 5 эволюции. Явные следы инфицирования ксеноцитом или умброй. Он был одержим. И хід настряхнула с огромного щита пыль. Среди многочисленных вмятин и царапин на металле ещё виднелся полустёртый рисунок, изображающий странный механизм в зубчатом круге. Личное знака инкарнатора. Среди стариков первого легиона когда-то существовала мода метить своими сигнификаторами личные альфа-належения. Трактор нарушил молчание стрелок. Легат-стратег, командир кратера. Ты его знал? Конечно. "Я служил под Иваном Чалом", ответил стрелок. "Он был одним из лучших в первом легионе. Просто скала, иначе и не скажешь. Если правая рука Сигурда ангел, то левая это точно трактор", добавила Ихидна. "Жаль его. Помню его ещё по земле", неожиданно подал голос Ворон. "По турнирам в полигоне. Да ещё зверюга. Правда, тогда он был, кажется, поменьше. Значит, они все погибли", сказал я. Раз командир здесь, вряд ли кто-то ещё выжил. Не факт. Нашли на нём вот это грей. Ехидно показала мне жезл центуриона. Хорошо знакомое проекционное устройство для создания записи и просмотра голограмм, а также целую россыпь тусклых графеновых инфоров. Почти безразмерные хранилища информации, которые использовались для записи данных любых форматов на материальные носители. Для инков, скорее, экзотика. Нейросеть справлялась с этой функцией гораздо лучше. Ага, а они не вышли из строя от А-излучения? Вкратцево поинтересовалась Арахна. Нет, они были в крипте ретрактора. Мы его нашли и покопались внутри, не дожидаясь вас, слегка извиняющимся тоном сказала Ехидна. И что же там? Данные защищены легатским доступом, ответила одержимая. Но не системой Стеллары от первого легиона. Логично. Инки на чёрной луне, инфицированные умброй, лишались кагеторы и доступа к системным возможностям. Но фракционная иерархия, видимо, продолжала работать. Это означало, что у меня может быть нужный ключик. Я принял уихедный жезл трактора и защёлкнул в торце коннектор с пластинкой инфора. Посмотрим, что тут. Подключаюсь. Обнаружен защищённый банк неизвестных данных. Запрос авторизации. Запрос идентификации. Доступ предоставлен Грей. Провожу предварительную проверку данных. Она вывела визуальное отображение. Множество иконок, в большинстве своём подписанных неизвестными кодами. Нейросеть мгновенно анализировала их содержимое, и я понял, что тут записан резервный бэкап всего архива кратера. Оперативные директивы, донесения разведки, боевые приказы и распоряжения. Отчётные информационные документы, таблицы, схемы, видеозаписи, голограммы, сеансы связи и прочее, что в бешеном темпе пролистывала Мико, экономя драгоценные человеко-часы. Настоящий кладезь на самом деле, но сейчас нас интересовал только период после бегства одержимых на землю и судьба инкарнаторов кратера. Грей, есть оперативный журнал событий и последняя запись голограмма трактора. Показывать? Услышав мой приказ, она вывела нужный файл. Я активировал жезл центуриона, и перед нами вспыхнула призрачная проекция.